«Нас интересует мужчина, который, как нам известно, не так давно останавливался здесь», — объяснил цель их визита Лефарш. «Его зовут Леон Феликс». «Это худощавый джентльмен невысокого роста, с черной бородкой и приятными манерами», — на всякий случай переспросил управляющий. «О да, я хорошо знаю месье Феликса и всегда с удовольствием общался с ним. Он действительно жил у нас недавно». Позвольте проверить и назвать вам точные даты. Он на несколько секунд удалился в служебное помещение. Э, миссис Феликс занимал номер с субботы 13 марта до понедельника 15 марта. Затем вернулся в пятницу 26 числа, но снова покинул нас 28, чтобы успеть к поезду до Лондона, отправляющемуся в 8:20 с Северного вокзала. Детективы обменялись удивлёнными взглядами. "Не могли бы вы позволить-ся поставить подпись в вашей книге регистрации с имеющимся у меня образцом", попросил Бернли. "Необходимо в точности определить, тот ли это человек, что нам нужен". "Ну, разумеется", ответил менеджер и провёл его к себе в контору. Подписи оказались идентичными. Поблагодарив гостиничного управляющего, детективы вышли на улицу. "Весьма неожиданная находка", констатировал Бернли. "Феликс ничего не рассказывал мне о своём пребывании здесь 10 дней назад". "Да, это наводит на определённые размышления", отозвался его партнёр. Нам необходимо теперь выяснить, чем он занимался во время визита в Париж, Бернли кивнул. Но мне пора писать отчёт, сказал он. Думаю, отправиться в Сюрте и тоже подготовить рапорт, отреагировал на это Лефарж. Они расстались, договорившись встретиться позже вечером. Бернли написал письмо своему шефу подробно перечислив события прошедшего дня и включив в текст просьбу организовать проверку еще одной бочки, прибывшей, скорее всего, на вокзал Фатерлоу. Отправив отчет, он посвятил некоторое время изучению письма Феликса, содержавшего заказ на скульптурную группу. Оно было написано «Академия, На того же сорта бумаги, что и два отпечатанных на машинке письма, полученных самим Феликсом. Бернли прежде всего проверил водяные знаки и остался полностью удовлетворён. Затем он достал из кармана листок с адресом, который по его просьбе Феликс лично записал в доме на Грейт Норт Роуд, и сравнил почерки. На первый взгляд они полностью совпадали, но стоило Бендли присмотреться пристальнее, как уверенность у него поубавилась. Он никак не мог считать себя экспертом почерковедения, но часто работал в тесном контакте с такими специалистами и по тому овладел некоторыми из их методов. Применив знакомые ему приёмы, сыщик пришёл к выводу, Что заказ на скульптуру написал сам Феликс, хотя сомнения в этом всё ещё оставались. Потом он написал шефу ещё одну записку, вложив в конверт оба образца почерка Феликса с просьбой подвергнуть их графологическому анализу. И только завершив свою работу, отправился на встречу с Лефаржем, чтобы провести вместе с ним остаток вечера. Глава 13. Владелица платья. Когда друзья вновь встретились, Лефарж сообщил: "Я виделся с шефом, и он пока не слишком доволен тем, как продвигается следствие. Нашим дамам ничего не удалось установить относительно предметов гардероба. Он уже подумывает о том, чтобы дать объявление и хочет видеть нас в 9:00 вечера для обсуждения деталей". К указанному времени они явились в здание штаб-квартиры Сюрте. Присаживайтесь, господа, начал шеф. Мне нужно проконсультироваться с вами по поводу расследования. В своих попытках установить личность покойницы, что было первоочередной задачей, мы, к сожалению, не преуспели. Три наши сотрудницы проделали превосходную работу, проверяя различные варианты, но безуспешно. Вы обнаружили крайне важные факты, вот только они нисколько не помогают нам решить выше упомянутую проблему. Теперь полагаю, нашим следующим шагом будет размещение объявлений в газетах. Но мне хотелось бы сначала узнать ваше мнение об этом. Какого рода объявления вы имеете в виду, сэр? поинтересовался Бернли. Все какие только возможны. Мы запросим у публики информацию относительно каждого предмета в отдельности: платья, нижнего белья, колец, заколки для волос и самого тела, обещая всякий раз вознаграждение в размере 100 франков. На несколько секунд воцарилось молчание, которое не слишком решительным тоном нарушил Бернли. Мы в Скотланд-ярде не без опаски прибегаем к подобным объявлениям, если речь не идёт об исключительных случаях. По нашему мнению, они способны насторожить людей, которые без публичной огласки могли бы так или иначе себя выдать. Но в этом деле объявление вероятно, кратчайший путь к достижению желаемого результата. Лично мне кажется, вмешался ли фарш Что даже если существует целая группа отчаянно желающих оставить это убийство нераскрытым, всё же гораздо более многочисленную группу составят те, кто охотно откликнется на каждое из объявлений. Я придерживаюсь того же мнения, шеф одобрительно посмотрел на своего подчинённого. Ну, взять, к примеру, прислугу. Женщина, носившая подобный наряд, несомненно, жила в доме, окружённая несколькими горничными или помощницами по хозяйству. Кому-то из них непременно попадётся на глаза объявление, и описание предмета покажется знакомым. Если работница захочет получить вознаграждение, мы добудем нужную информацию. Кроме того, не одна служанка не удержится от соблазна поделиться прочитанным со своими подружками, которые могут что-либо знать и непременно придут по указанному нами адресу. Это же относится к продавцам и продавщицам из магазинов. Ни кого из них не отнимали малейших причин скрывать тот факт, что они узнали описанный в объявлении предмет. Да. Думаю, нам стоит попробовать. Набросайте для меня несколько черновиков. Текст приблизительно такой: Вознаграждение в размере 100 франков будет выплачено тому, чья информация поможет установить личность женщины, погибшей предположительно 30 марта сего года. Но, ну, разумеется, используйте слово погибшей, а не убитой.